Глава четырнадцатая Перед моими глазами предстал двухэтажный особняк в центре города. На первый взгляд, он ничем не выделялся на фоне соседей. Но это только если не знать, кто там живёт. Нет, это был не очередной местный аристократ или богатый торговец. Этот человек нажил своё состояние несколько иначе. «Да, всё верно». Этот дом принадлежал главе местной группировки, что подмяло под себя всех бандитов. И именно к нему я сегодня направлялся. «Фауст, ты уверен?» — раздался рядом недовольный голос Шея. «Если не хочешь меня с собой брать, то хоть кого-нибудь из наших возьми. Они прикроют. Ты ведь прямо во вражеское логово лезешь. Не стоит. Одному мне будет проще. Не придётся сдерживаться в случае чего». «Я понимаю, но всё же...» — недовольно пробурчал он однако, наткнувшись на спокойный взгляд, смирился. «Ладно. Но если что-то пойдёт не так, мы начнём штурм». «Я надеюсь, ты сюда не всех притащил?» обречённо вздохнул я, окинув взглядом улицу. На первый взгляд ничего необычного вокруг не было. Вот только практически в каждом переулке в округе стояло минимум по два человека, делавших вид, что они чем-то заняты. «Только тех, кого можно было выдернуть без вреда для дела». «Ну уж, поверь их, хватит, чтобы вырезать этих ублюдков подчистую, если они не захотят выполнять наши условия». «Шей такой шей!» — похлопав его по плечу, я двинулся вперёд, ощущая под маской холодную уверенность. Разумеется, на моём лице уже была надета белоснежная маска и накинут капюшон. Личина, за которой можно было спрятать всё — и возраст, и эмоции. Не стоит светить своим лицом в подобной ситуации. На входе в особняк меня уже ждали. Хотели даже обыскать, но предостерегающий взгляд и лёгкая волна давления маны заставили их как-то резко передумать. Они отпрянули, будто дотронулись до раскалённого металла, после чего меня проводили в одну из комнат, где в кресле сидел мужчина лет тридцати на вид. Наглый взгляд, чёрные волосы и глаза — ничем особо не уделяющийся персонаж. Однако именно он и управлял местной криминальной хунтой. — О, неужели мои владения посетил сам легендарный паук? Вот уж чего не ждал, того не ждал. Когда от вас пришло послание, сперва подумал, что это шутка какая-то. А нет, ты всё же явился. А знаешь, как-то не впечатляет. «Карлик какой-то! Овозомнил о себе, черти что!» — окинул он меня презрительным взглядом, смерив с головы до ног. «Не могу сказать того же и про тебя. О тебе я вообще ничего не слышал, кроме должности». усмехнувшись я нагло уселся на кресло напротив. «Так ещё и таким негостеприимным оказался. Человек в гости пришёл, а ты даже выпить не предложил. Скажи спасибо, что вообще сюда пустили. Они прибили раньше». Ваша гильдия оказалась, на удивление, полезной. Только поэтому вас не задушили в зародыше. Так ещё и долю вы не платите. С чего бы мне после этого говорить с тобой вежливо? Впрочем, ты сейчас здесь, а значит, мы можем пересмотреть условия сотрудничества, — предвкушающе улыбнулся он. И в тот же момент ко мне со спины подошла пара громил с такими же довольными ухмылками. Это и так было очевидно с самого начала. Нормального разговора у нас не получится. И всё же, хотя бы попытаться я должен. Не из-за своей совести или человеколюбия, нет. Скорее для того, чтобы поставить условную галочку, что я хотя бы попытался. «А ты тупее, чем я думал», — расслабленно откинулся я на спинку кресла. «Неужели тебе не доложили, что весь район нацеплен моими людьми? Случись что, и вас просто вырежут? Ха! И что они нам сделают? «Ребят, у меня хватит, чтобы вырезать всю вашу компашку подчистую. Мои головорезы только и ждут сигнала. Сюда даже стража опасается соваться, так как знает, что сил у них не хватит. И всё же мне даже стало интересно, с чего бы такое как ты, решил лично заявиться ко мне. Явно не просто так. Так что я слушаю». все просто. Вы перешли черту». Раньше я терпел вас, потому что вы не творили беспредел. Да и кто-то же должен был контролировать вашу братью. Устрани я тебя, и начался бы передел, который никому тут не нужен. Но сейчас всё изменилось. Мы можем просто вырезать всех вас подчистую. Тогда и проблем никаких не будет. А?» Удивлённо уставился он на меня, после чего резко расхохотался. «Ох, давно я такой смешной шутки не слышал». Только ради этого стоило оставить тебя в живых. <смех> Знаешь, а я так и сделаю, наверное. Сделаю из тебя клоуна. Будешь веселить меня, только перед этим отрежу руки и ноги. Всё равно они тебе будут ни к чему. вы не могу ответить тебе взаимностью. Тебя я просто убью, как и всех, кто решит выступить против. Мы вырежем всех, кто встанет на пути. У вас есть лишь один вариант — сбежать. «У вас есть двадцать четыре часа, чтобы покинуть город и больше никогда сюда не возвращаться». «Да ты совсем с ума сошёл, придурок!» Подскочил он со своего места и резко закричал. Слюна брызгала из уголков у рта «Хоть понимаешь, кому и что ты говоришь! В этом городе всем управляю я!» «Ты?» «Ну, можешь считать как угодно», — равнодушно пожал её плечами. «Впрочем, признаю, влияние на местных ты имеешь. Только поэтому и пришёл сюда лично, решив дать вам последний шанс. Воспользоваться им или нет, решать только вам». «Облюдок! Ты мне надоел! Схватите его! Я буду лично пытать его, пока не взмолится о прощении!» Громилы двинулись в мою сторону. «Не советовал бы вам этого делать. Ещё шаг, и вы будете мертвы», кинул безразличный взгляд на них. На что они лишь рассмеялись и сделали этот самый шаг. Их ухмылки застыли навеки проходит их мгновение, и их головы падают на землю. Они до самого конца не осознали, что уже мертвы. Ещё одно движение пальцем заставляет дрогнуть другую нить, из-за чего теперь уже голова главаря летит на землю. Она покатилась по ковру, оставляя за собой алый след. И, судя по его взгляду, он всё осознал, но было уже слишком поздно. Неужели они и правда думали, что я приду в их логово абсолютно беззащитным? На данный момент я уже научился делать свои нити настолько тонкими, что если тщательно не приглядываться, разглядеть их практически невозможно. Правда, для этого мне пока нужно чуть больше времени, которое они мне и предоставили своими разговорами. «Эх, ну теперь пора и поработать», — с лёгкой усталостью в голосе произнёс я, вставая с кресла. Стоило открыть дверь комнаты, как на меня уставились два непонимающих взгляда охранников. Ненадолго. Пара мгновений, и их головы также покатились по полу. В этот момент в коридор вошёл мужик, что застал эту немного сюрреалистичную сцену. Низкорослая фигура стоит неподвижно, пока по бокам от него два тела падают с отрубленными головами. Тот ненадолго замер, осмысливая произошедшее, но быстро смог взять себя в руки. «Тревога!» — заорал он во весь голос, и его крик нарушил гробовую тишину особняка. «Ну чего так орать?» — недовольно посмотрел на него, наклонив голову чуть на бок. «Всё равно ведь это ничего не изменит». Выбрасываю руку вперёд, и мои нити устремляются к врагу. Он замечает их, глаза его расширились от ужаса, но уже ничего не успевает сделать. Тело, порубленное на крупные кусочки, горка оседает на землю. Честно скажу, не самое привлекательное зрелище. Но что поделать, если мои нити настолько эффективны? Тратят крайне мало маны, практически неостановимы, Так ещё и увернуться от них невероятно трудно, учитывая, что их полёт я могу контролировать. Да, я могу бросаться теми же огненными шарами, но это как-то негуманно, что ли. Лучше уж человек не успеет осознать свою смерть, чем проведёт последние мгновения, сгорая заживо и испытывая невероятную боль. Не говоря уже о том, что от огненного шара увернуться куда проще. Да и окружение он попортит. Ещё пожара мне тут не хватало. Так что нити... Только нити. Конечно, я понимаю, что будь это маги с их защитой, то мои нити оказались бы не столь полезными. Это отлично показала моя прошлая схватка с магом, но это только пока. Я ведь тоже совершенствую их. Ну и да, желание изучать новые плетения и виды магии от этого у меня меньше никак не стало. Скорее уж, это желание лишь сильнее распалялось. Кстати, о нитях и огнях. Стоит подумать о том, чтобы как-то совместить их. Например, поднять температуру нитей. Это будет весьма полезно, как минимум. От крови после разрезов я точно избавлюсь, что уже неплохо. Пока же я отвлёкся на свои мысли, на сигнал тревоги среагировали, и на меня уже бежали новые враги с клинками в руках. Было ли это проблемой? Ответ очевиден. Ещё пара движений пальцами, и они разделили судьбу товарищей. Их ярость сменилась предсмертным хрипом, а затем тишиной. Пожалуй, так будет даже проще, если они сами прибегут ко мне, чем я буду гоняться за ними. Только вот стоит все же идти вперёд. Когда перед твоими глазами валяются рассечённые тела твоих товарищей, желание нападать на того, кто это сделал, резко пропадает, что мне вскоре и продемонстрировали. Вон, одного мужика вырвало. Он рухнул на колени, судорожно хватая ртом воздух а другой, быстро оценив обстановку, тут же развернулся и заскочил в ближайшую комнату. Раздался звук разбивающегося стекла и шаги по брусчатке. Я даже догонять не стал. Всё равно не сбежит. то есть наши люди тоже немного поработают. Благо, стражи вокруг не должно быть. Я заранее попросил главу стражи, чтобы он сдвинул маршруты своих патрулей, предоставив ему достойные аргументы исполнить мою просьбу. Так что ещё минимум пару часов ни один стражник в этот район не сунется. А другие жители? Но они совсем не идиоты и тоже носа из дома не высунут, пока всё не закончится. Город затаился, притворился спящим, пока в его сердце шла бойня. Я же продолжил медленную и методичную, пусть и не самую лицеприятную зачистку, пока не избавился от всех в этом здании. Невиновных тут не было. Только палачи, не ожидавшие стать жертвами. Обыск на предмет полезных документов и любых физических ценностей я оставил на своих подчинённых. Уборку тоже. Хоть и уверен, что за это они меня ещё не раз проклянут. Только из-за этого и нужно поскорее научиться повышать температуру нитей. Тем более, что у меня уже есть пара идей. Чуть позже их проверю. Завершив задуманное, я покинул здание Вышел из царства смерти обратно в мир тусклого солнечного света, где меня уже ждал Шей. Трое попытались сбежать через окна. Мы всех перехватили. Соседи, что пожаловались на шум, тоже успокоили. В остальном всё спокойно. Как всё прошло внутри? Всё в порядке. Как я и ожидал, на мой ультиматум мне отказали. Ну, по крайней мере, я предложил. Так что это был исключительно их выбор, пожал я плечами. Переходим ко второй фазе плана. Начинайте зачистку их остальных баз. Выкиньте их из города или просто устраните. Мне не важно. Я хочу, чтобы к завтрашнему утру в моём городе не осталось ни одного бандита. Сделаем? Довольно оскарившись, ответил Шей. Уж будь уверен, после сегодняшнего дня ни один, даже самый мелкий карманник не решится работать здесь. Вот и славно, — хлопнул его по плечу. Работайте, парни. Пора очистить этот город.